Глава 9. Как мотивировать упрямого ребёнка. Границы определяют те рамки, за которые наши дети, как нам хотелось бы, не должны заходить. Но одних только границ может быть недостаточно для того, чтобы мотивировать своевольного ребёнка не приступать к черту допустимого поведения. Послушание и сотрудничество по-прежнему остаются актом доброй воли. Что ещё мы можем сделать, чтобы вдохновить ребёнка на послушание? Эта глава покажет вам, как склонить весы в свою пользу и побудить детей к послушанию с помощью положительной силы поощрения. Не стыдить, не обвинять, не заставлять детей слушаться, унижая их, не подкупать и не обещать специального вознаграждения за то, что они и так должны делать. Предлагаемые далее методы альтернативные мотивации через наказание или принуждение. Они эффективны, легки в применении и достаточно быстро срабатывают. Мотивация и установление границ. Представьте, что перед вами протянулись вдаль две различные тропинки. На одной из тропинок вас поджидает начальник, который пытается уличить вас в плохом поведении и бесконечно критикует, стыдит Обвиняет и принуждает вас двигаться в заданном направлении. На другой тропинке тот же начальник пытается отследить все ваши хорошие поступки и постоянно вас хвалит, поощряет и относится к вам с уважением. Какую тропинку вы бы выбрали? Этот вопрос иллюстрирует основную истину, которая применима ко всем нам, включая детей. Чем больше положительного мы видим на пути, тем вероятнее пойдём именно в этом направлении. Дорожка, обставленная позитивом, всегда привлекательнее. Когда дело доходит до мотивации детей, большинство родителей избирает одно из двух направлений. Одни берут на вооружение позитивный подход и используют щедрые порции похвал и поощрений, чтобы вызвать именно то поведение, которого добиваются. А другие выбирают негативный подход и стараются пристыдить, обвинить, унизить и принудить детей слушаться. Среднего направления практически не существует. Избираемый родителями подход во многом связан с типом устанавливаемых ими границ. Родители, которые не очень-то хорошо справляются с этим, привыкли сталкиваться с частыми проверками на прочность и сопротивлениями. Они утомляются, сердятся, огорчаются, и часто дело кончается тем, что начинают высказывать массу неприятных и лишающих мотивации вещей. Они приходят к выводу, что проблема состоит в отсутствии послушания со стороны детей, а не в том способе, с помощью которого они требуют этого послушания. Негативные сообщения и неэффективные границы два сапога пара. Родители, использующие жёсткие границы, Напротив, ожидают и требуют послушания, но считают, что дети более всего склонны слушаться, когда их просят об этом в уважительной манере. Позитивные сообщения вдохновляют на сотрудничество. Позитивные сообщения и жёсткие границы дружны между собой. Позитивные и негативные сообщения оказывают очень разное воздействие на поведение детей. Одни ведут к послушанию, другие к сопротивлению. Если нашей целью является поощрение послушания, то негативные сообщения один из самых верных способов, чтобы эта цель не была достигнута никогда. Негативные сообщения порождают сопротивление. Девятилетний Ренди дразнит свою сестру Сару и добивается той реакции, на которую и рассчитывал. Та зовёт из соседней комнаты маму, которая прекрасно понимает, что происходит. Ренди, надеюсь, ты не дразнишь опять сестру. Окликает она сына. Ты же знаешь, как я к этому отношусь. Рэнди продолжает дразнить. Сестрёнка снова кричит. Расстроенная мама входит в комнату и раздражается потоком негативных сообщений. Тебе что, нравится расстраивать других? вопрошает она. У Сары на лице что? Слёзы радости? Я ещё могу понять, когда так поступают трёхлетние дети. «Может, начнешь вести себя как взрослый и попытаешься хорошо относиться к сестре? Так, для разнообразия!» «А тебе что, нравится всегда быть такой злой?» — огрызается Рэнди. Оскорбительный танец начался и идет полным ходом. «Я от тебя такого не потерплю!» — кричит в ответ мать. «Меня тошнит уже от твоих выходок!» Она протягивает ему карандаш и листок из блокнота, И требует написать 100 раз: "Я не буду грубить маме". Рэнди не собирается покоряться. Ты не можешь меня заставить, если я не хочу, возражает он. Не будешь ни играть, ни смотреть телевизор до конца недели, если не напишешь, грозит она. Ну и что? Да мне плевать, дерзко бросает в ответ Рэнди. Он сидит, скрестив руки, пока мать не выходит из комнаты. Мать Ренди начала эту сцену совсем не с целью спровоцировать сына на борьбу за власть. Ей хотелось остановить его плохое поведение и заручиться его послушанием, но она воспользовалась одним из самых верных методов, дающих прямо противоположный результат. Давайте посмотрим, что же в результате мать наговорила Ренди, пытаясь добиться от сына сотрудничества. Она начинает с того, что нечётко устанавливает границы и сердится из-за вполне предсказуемой реакции. Продолжение проверки на прочность. После этого она пытается заставить его слушаться, пристыдив серией обидных комментариев. По сути, её слова характеризуют личную ценность и способности сына, а не его поведение. Настоящее сообщение таково: ты злой и бесчувственный, и я не жду от тебя послушания. Он и не слушается. Как бы вы отреагировали, скажи вам кто-нибудь нечто подобное? Пошли бы на сотрудничество? Возможно, да, если вы человек покладистый. Но если волевых черт вам не занимать, то, вероятно, такая речь заставила бы вас ощетиниться, воспротивиться и найти способ отмщения. Именно так реагирует Ренди. Негативные сообщения неприятны. Они ранят, унижают, обесценивают и отвергают, и часто расцениваются скорее как личный выпад, чем как попытка остановить неприемлемое поведение. Их фокус установлен неверно, поэтому они вызывают ответный выстрел. Давайте не будем проходить мимо другого, более тонкого сообщения, которое сопровождает попытки матери мотивировать Ренди. Мы учим тому, что делаем сами. Используемые нами методы Преподают урок коммуникации и разрешения проблем. Ролевым моделированием болезненных принудительных методов мать Рэнди учит его тому, что обидное замечание приемлемый способ мотивировать других к послушанию. Не осознавая этого, она учит его тому самому поведению, которое пытается остановить. Примеры негативных мотивирующих сообщений. Негативные сообщения могут принимать разнообразные формы. Некоторые бывают довольно тонкими и доводятся до адресата посредством используемых нами методов. Другие откровенны и конкретно направлены на те, что мать-ренди использовала в приведённом выше примере. Все негативные сообщения излучают отсутствие уверенности в способности ребёнка делать правильный выбор и слушаться. Во всех них заложено подспудное сообщение, цель которого устыдить, обвинить и отвергнуть. Давайте исследуем, какие именно сообщения замаскированы в приведённых ниже примерах. Ты можешь хотя бы иногда слушаться. Замаскированное сообщение: Я не верю, что ты можешь послушаться. Его воздействие нацелено на то, чтобы отрицательно выделить, пристыдить, обвинить, умолить и унизить. Вот уж блестящая идея. Покажи ко мне Что у тебя есть мозги? Сделай для разнообразия правильный выбор. Замаскированное сообщение. Я совсем не уверен в твоей способности принимать хорошие решения. Цель воздействия: умолить, пристыдить и унизить. Я что, хочу от тебя слишком многого, когда требую проявить хоть каплю уважения? Замаскированное сообщение. Я не жду, что ты будешь относиться ко мне с уважением. Цель воздействия: обвинить и принизить. Это что, лучшее, на что ты способен? Замаскированное сообщение. Ты бездарен, и я не жду, что ты оправдаешь мои ожидания. Цель воздействия: пристыдить, обвинить, умолить и унизить. Не могу поверить. Ты что, и вправду сделал для разнообразия то, о чём я просил? Замаскированное сообщение. Я не ожидаю от тебя послушания. Цель воздействия: пристыдить, смутить, унизить и отрицательно выделить. Вот только сделай так снова. Вот только попробуй. Замаскированное сообщение. Продолжай безобразничать, чтобы я мог показать тебе, что я главный. Цель воздействия: бросить вызов, спровоцировать, пристыдить, обвинить, выделить и унизить. Я так и знал, что на тебя нельзя рассчитывать. Замаскированное сообщение. Ты бестолванный или недостойный доверия человек. У меня нет никакой уверенности в твоих способностях. Цель воздействия: пристыдить, обвинить, обесценить и унизить. Позитивные сообщения побуждают к послушанию. Шестилетний Джейкоб переступает порог кухни, и в этот момент его четырёхлетняя сестра случайно врезается в него. Он отталкивает её, и она падает. Мать вступает за неё. Джейкоб, у нас не принято толкать другого человека, когда мы хотим убрать его с дороги, спокойно говорит она. Она первая в меня врезалась, парирует Джейкоб. Что ты должен делать, если кто-то в тебя врезается? спрашивает мать. Джейкоб недоумевающе смотрит на неё. Я не знаю, отвечает он. Полагается сказать: "Извини, пожалуйста" и подождать, пока человек подвинется, поясняет мать. А иногда они вовсе не двигаются, возражает Джейкоб. Ты прав, говорит мать. Когда так происходит, ты должен попросить о помощи взрослого. Вот тебе две хорошие возможности на выбор. Какую из них ты используешь в следующий раз? Скажу извини меня и подожду, пока человек не подвинется, говорит Джейкоб. А если он не подвинется? Попрошу тебя помочь. Отлично, одобриет мать. Я уверена, ты прекрасно справишься. А теперь, что ты должен сказать сестре? Извини, Кристи, говорит Джейкоб. Спасибо, Джейкоб. говорит мать, обнимает его и награждает одобрительной улыбкой. Мать Джейкаба использует позитивный подход, чтобы побудить сынок к послушанию. Однако большая часть её успеха обеспечена тем, как она начинает воспитательный процесс, то есть с твёрдого, уважительного, устанавливающего границы сообщения. Никого не обвиняют и не выделяют несколькими короткими предложениями. Она создаёт позитивную атмосферу, способствующую решению проблемы. Теперь её поощрительные слова могут оказать самое сильное воздействие. Суть её сообщения в том, что она предоставляет возможность выбора и коррективного действия, а не направлена на оценку личности, ценности или способности Джейкоба. Таким сообщениям она предоставляет ему информацию и даёт возможность приобрести навыки, которые нужны ему, чтобы вести себя приемлемо, а затем выражает свою уверенность в его способности лучше справиться с ситуацией в следующий раз. Её сообщение позитивно и вдохновляюще. Ты способен. Я в тебе уверена. Я ожидаю от тебя послушания. Он так и поступает. Как бы вы себя чувствовали, если бы кто-то сказал вам такое? Хотелось бы вам послушаться. Джейк послушался. И так сделало бы большинство детей. Позитивные сообщения приятны и мотивируют к сотрудничеству. Они удовлетворяют нашу потребность быть своим, подтверждают нашу компетентность, повышают самооценку и придают нам уверенность в том, что мы можем разбираться с трудными проблемами самостоятельно. Руководство по применению позитивных сообщений. Для того, чтобы использовать позитивное сообщение эффективно, очень важно знать, что именно надо поощрять. Наше сообщение должно быть сфокусировано на базовых воспитательных целях – оптимальном выборе, улучшенном поведении, послушании и независимости. Все это позволит усилить чувство ответственности. Рассмотрите следующие примеры. Как поощрять лучший выбор. Иногда дети плохо ведут себя потому, что не знают, что есть другие, более эффективные варианты поведения, из которых можно выбрать оптимальный и эффективный. В возникшей ситуации. Родители занимают идеальную позицию, которая позволяет помочь же детям исследовать эти варианты и выбрать лучший. Вот, например, восьмилетний Хантер влетает в дом очень расстроенный. Что стряслось? спрашивает его отец. Мы с Нилом играли в пого в переулке, и Нил меня всё время дразнил. Сначала сказал, что у меня стрижка дурацкая, потом сказал, что я хуже всех играю в пого. Когда я у него выиграл, объявил, что мне повезло. Потом стал после каждого очка называть меня пупсиком, и я ужасно разозлился. И что ты сделал? спрашивает отец. Я назвал его тупицей и кинул в него комком грязи, отвечает Хантер. Я его не бил. Я только пытался напугать, а он помчался домой жаловаться маме. Как ты думаешь, зачем мнел тебя дразнил? спрашивает отец. А потому что ему нравится меня злить, отвечает Хантер. И похоже, ему это удалось, замечает отец. Как бы ты мог справиться с ситуацией по-другому в следующий раз, если Нил начнёт тебя дразнить? Я бы постарался игнорировать его, отзывается Хантер. Но он может не перестать дразниться. Неплохой вариант, соглашается отец. Но он действительно может не перестать. А что бы ты ещё мог сделать, если он не перестанет? Я мог бы сказать ему, что не буду с ним играть, если он будет продолжать дразниться, предполагает Хантер. Вот уже два хороших варианта, кивает отец. Стоит попробовать в следующий раз оба. Как думаешь, ты должен извиниться перед Нилом за то, что швырнул в него грязью и обозвал? Думаю, да, неохотно ворчит Хантер. Я считаю, Что это правильный выбор? говорит отец. Благодаря положительным словам отца Хантер ощутил поддержку и поощрение. Он осознал свои возможности и готов поступить по-другому, когда в следующий раз возникнет та же ситуация. Как поощрять лучшее поведение? Сделать приемлемый выбор это первый шаг. Но поощрить ребёнка действовать в соответствии с ним ещё более важная воспитательная цель. Как это сделать? Нам продемонстрирует мама Пенни. Семилетнюю Пенни пригласили поплавать в соседском бассейне, и она бежит к маме за разрешением. Когда она врывается в дом, мама разговаривает с соседкой. Пенни знает, что не должна перебивать разговор, но она очень возбуждена и всё равно перебивает их. "Мам", взволнованно говорит Пенни. "Можно мне пойти поплавать у по..." По маминому взгляду, она видит, что ее поступок не одобрен. «Пенни, что тебе полагается сделать, если ты хочешь поговорить со мной, когда я занята другим разговором?» спрашивает мама. «Подождать, пока ты договоришь, а потом сказать «извините»,» отвечает Пенни. «Правильно», кивает мама. «А теперь выйди за дверь и попробуй начать все с самого начала». Пенни выходит из дома и входит вновь. Она приближается к маме и терпеливо ждёт паузы в разговоре. Привет, Пэни, говорит мама. Что ты хотела? Можно мне пойти поплавать у полу? спрашивает Пэни. Её мама сказала, что она за нами присмотрит. Конечно, отвечает мама. И спасибо, что ты правильно попросила. Она награждает Пэни одобрительной улыбкой. Пэни получила это сообщение в очень позитивной манере. Если она снова забудет, как надо себя вести, её мама повторит урок всё в той же позитивной манере. Позитивный подход наверняка приведёт к желаемому результату. Как поощрять послушание? Не стоит ждать поступка, который покажет, что ребёнок нуждается в поощрении. Всякий раз, когда дети помогают нам, слушаются или вносят свой вклад в общее дело, Родителям предоставляется возможность отметить это и передать поощрительное сообщение. Поощрение с нашей стороны увеличивает вероятность того, что послушание будет продолжаться и дальше. Вот пример. Шестилетний Мэл и его двухлетняя сестра сидят за завтраком, когда звонит телефон. Без всякой просьбы Мэл выручает маму, ухаживая за сестрой, чтобы мама могла поговорить. Та благодарна ему за помощь и даёт ему знать об этом. «Спасибо, что помог мне с Сарой», — говорит она. «Я правда очень ценю это. Дождаться не могу, чтобы рассказать папе, каким ты сегодня оказался замечательным помощником». Она обнимает его и улыбается. Мэл сияет от гордости. Ему приятно, что его помощь оценена. В следующий раз, когда маме надо будет поговорить по телефону, Мэл, скорее всего, снова бросится помогать. Пара ободрительных слов в нужный момент может горы свернуть. Вот некоторые из поощрительных фраз, которые любят слышать дети. Мне нравится, как ты с этим справился. Сегодня твоя комната выглядит просто замечательно. Без твоей помощи я бы не справилась. Прекрасная работа. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Жду не дождусь Когда смогу рассказать папе, какую замечательную работу ты проделал. Как поощрять независимость? Одна из важнейших наших задач как родителей подготовить детей к тому, чтобы они могли справиться со сложными ситуациями и проблемами самостоятельно. Мы добиваемся этого, используя преподавательские навыки и ограничивая своё участие, чтобы у детей была возможность практики. Поощрение играет важную роль в этом процессе. Оно придаёт детям смелости и обеспечивает поддержку, которая нужна им, чтобы рисковать и действовать независимо. Хороший пример тому Ли, которому почти исполнилось 4 года. Сидя за завтраком, Ли решает налить себе в чашку сока из кувшина. Перед тем как попытаться это сделать, он смотрит на отца. "Давай. Вперёд, Ли", поощрительно говорит отец. Ли поднимает кувшин обеими руками. и старательно прицеливается, начинает лить сок, но кувшин такой большой, что заслоняет от него чашку. Немного сока проливается на стол. Ли Уныло ставит кувшин на место. Отец подбадривает его, советуя попробовать ещё раз. У тебя почти получилось, говорит он. Попробуй ещё разок. Но теперь давай поставим чашку сбоку, чтобы ты её лучше видел. Вот так. Он передвигает чашку и протягивает Ликувшин. Вид у Ли не слишком уверенный, но он принимает кувшин, прицеливается и льёт. Ура! Попадание в десятку. Отличная работа, Ли, говорит отец. Я знал, что ты сможешь это сделать. Ли расплывается в гордой улыбке. Теперь у него достаточно смелости, чтобы проделывать это самостоятельно. Поддержка и поощрение со стороны отца придают Ли уверенность, которая нужна ему, чтобы овладеть трудным навыком. Подводим итоги. Значительно более мощным методом мотивации является тот, при котором замечают хорошие поступки детей и поощряют их успехи, а не тот, при использовании которого их ловят на плохом поведении и указывают на неудачи. В этой главе мы рассмотрели два противоположных способа мотивирования детей к послушанию. Негативный подход, который часто используется в случаях гибких границ, со своенными детьми рикошетит чаще, чем даёт результаты. Он побуждает к сопротивлению, а не к послушанию, и препятствует тому поведению, которое мы желаем видеть. Позитивный, поощрительный подход к мотивации в высшей степени эффективен. Когда мы ожидаем от ребёнка послушания, особенно если он применяется в сочетании с жёсткими границами. Позитивные и поощрительные сообщения доставляют радость. Они удовлетворяют потребность детей в том, чтобы быть своим, поддерживают чувство компетентности, повышают самооценку и побуждают справляться с трудными задачами и проблемами самостоятельно. Поощрительное сообщение в нужное время может перевести сопротивление Послушание. Знать, что именно надо поощрять, ключ к эффективному использованию поощрения. Поощрительные сообщения оказывают наибольшее воздействие, когда они сосредоточены на лучшем выборе, улучшенном поведении, послушании и независимости.